Реферат и неожиданное происшествие. На следующий день Джаспер в обличье броненосца спал под кроватью, наполовину зарывшись в земляную кучу, и даже будильник не нарушил его сна. Наверное, засиделся вчера допоздна. До начала уроков оставалось еще довольно много времени, поэтому я не стал его тормошить, и один пошел завтракать в столовую, где уже наверняка ждали другие мои друзья. После вчерашнего отвратительного происшествия меня тянуло к людям, которые хорошо ко мне относятся. По дороге в столовую я увидел мисс Уайт. Она часто бегает по утрам. Посмотрев ей вслед, я подсел к друзьям. «Ну разве не океанисты, что на человековедении мы отправимся на экскурсию в город? Я еще ни разу не была в городе!» Кари и глаза Шарри восторженно сияли, а светлые волосы еще не совсем высохли, потому что она ночевала в море в обличье Афалины. При виде нее у меня всегда замирало сердце. Но я, конечно, не подавал виду. «Уверен, что справишься?» — спросил я, на секунду опередив Ноя, темного дельфина из Новой Зеландии. Если, конечно, я правильно истолковал его скептический взгляд и открытый рот. «Конечно! Почему нет?» — без промедления отозвалась Шари. Я увидел у нее в глазах знакомый задор, которого немного опасался, потому что он нередко приводил к событиям, а — рискованным, и, б — запретным. «Потому что дельфинам в городе не место?» — спросил Ной. «Или потому что превращения не входят в число твоих любимых предметов?» «Да ладно тебе!» — ткнула его в бок Блю, вторая девочка-дельфин в школе. Она села подальше от меня, потому что все еще меня боялась. «Мне тоже не терпится увидеть Майами. Так уж сложилось, что многие люди живут в городах. Как же нам с ними познакомиться, если нам туда нельзя?» Шари, а ты вообще уверена, что тебе разрешат участвовать в экскурсии?» «Наверняка. У меня уже гораздо лучше получается превращаться». Шари с хлюпаньем втянула сок маракуйи, разбавленный газировкой. Она лишь недавно открыла для себя фруктовые соки и теперь пробовала всё, что есть в столовой. «Мы наверняка ещё поговорим на человековедении, кому разрешат поехать», — сказал я. «Вообще-то я даже мог бы выступить в роли экскурсовода, ведь я сам из Майами». «Было бы круто!» «Может, тебе позволят нам показать, где ты живёшь?» — просияла Шарри. Я лишь слабо улыбнулся в ответ. Моё сердце будто покрылось толстым слоем свинца. Насколько нам было известно, это мать Эллы, Лидия Эллен Нокс, виновата, что теперь, кроме этой школы, у меня больше не было дома. Нас с дядей Джонни выселили из квартиры, и он будет жить у старой подруги, пока не подыщет нам новое жильё. Я понятия не имел, будут ли мне там рады. А нашей бедняги, никто из дельфинов не знал. Они не замечали, как тяжело у меня на душе. И, смеясь, и болтая, ушли. «До встречи, Тьяго!» — сказала Шаре. Я помахал ей и стал ждать Джаспера. А вот и он. Невысокий, полный мальчик в очках. Ещё, видимо, до конца не проснувшись, он по колено в воде брёл по столовой к буфету. «Давай пошевеливайся!» — крикнул я ему, потому что наш повар из завхоз Джошуа уже убирал остатки, в чём по скорости ему не было равных. Редко он тратил на это больше тридцати секунд. Джаспер быстрее зашлепал по воде. Даже волна поднялась. Но я видел, что он не успеет. «Буфет закрыт!» — возвестил повар за три секунды до прихода последнего посетителя. «Но вы ведь еще не убрали!» — робко возразил Джаспер, и, ухитрившись проскользнуть мимо Джошуа, положил себе на тарелку порцию омлета с беконом. «Я как раз этим занимаюсь!» — проворчал повар. Превратив руки в щупальца, он сгреб блюдо с сырной и колбасной нарезкой, йогурты и корзины с хлебом. С мужеством отчаяния Джаспер бросился к блюду с бейглами с лососем, прежде чем щупальца успела утянуть блюдо у него из-под носа. Ура! Получилось. Бейгл — выпечка в форме кольца или бублика из дрожжевого теста, которую перед запеканием слегка отваривают в кипятке. Забираясь в красно-белую лодку, переоборудованную под стол, Джаспер торжествующе показал мне добытый бейгл и откусил кусок, а другой рукой поставил тарелку. «Почему ты меня не разбудил? В следующий раз не бойся меня растолкать, чтобы я не опоздал». «Хорошо», — пообещал я. Кто-то прислонился к борту нашей лодки, и мы оба вздрогнули. «Привет, ребята», — сказала Шарри. «Тьяго, у тебя был такой странный вид, когда мы ушли. Все нормально?» У меня на душе потеплело. Она вернулась. Ради меня. «Да, нет, не совсем». Я рассказал ей и Джасперу про вчерашнюю встречу с Эллой, и они оба скривились. У нас не было времени поговорить об этом подольше, потому что через пять минут начинался урок. По понедельникам первым уроком у нас была математика у мистера Гарсии, одного из самых строгих учителей в школе. Хотя он мог быть очень милым. И это ему, и мальчику Пуми Карагу я обязан своей стипендии совета. Я все еще его побаивался. Когда он после уроков возился возле лодочного ангара со своим синим автофургоном или быстроходным школьным катером, я всегда обходил его стороной. Но на этот раз мне не удалось от него увернуться. Он отловил меня перед кабинетом и отвел в сторонку. Почти такое же неприятное ощущение, как когда полиция велит тебе остановиться у обочины. «Доброе утро, Тиаго, начал он. «Скажи-ка, ты несколько дней провел вместе с Шарри в учебной экспедиции в болотах Эверглейдс. Как, на твой взгляд, она справлялась с превращениями?» Я сразу понял, что это означает, и что теперь у меня проблема. Если сказать правду, что Шарри в обличье девочки залезла на дерево, а потом в дельфиньем обличье свалилась с ветки, не видать ей экскурсии в город, которой она так радовалась. Соврать, что все было замечательно, тоже паршиво. Тогда я могу оказаться виноватым, если на экскурсии что-то пойдет не так. Я глубоко вдохнул и выдохнул, вспомнив, как сияли глаза шари когда она рассказывала мне сегодня утром о поездке в Майами, и ответил. Э -э -э, ей, конечно, было непросто, но она справлялась. «Хорошо, спасибо», — сказал мистер Гарсия. Я с облегчением бежал в кабинет и в следующие часы мне... Некогда было размышлять, потому что сразу после математики у нас было звероведение у мисс Уайт. Мы узнали множество вещей о ламантинах вроде Мары, которая сейчас сидела в обличье полной девочки с длинными светлыми волосами и дружелюбными медово-карими глазами рядом со своей лучшей подругой Юной. Например, мы узнали, что во втором обличье они состоят в родстве не с китами, а со слонами, пасутся на дне водоемов, совсем как коровы, и попадают во Флориде под корабельные винты, которые вспарывают им спины. «Это просто ужасно! С одной моей тетей такое случилось! Неужели люди не могут быть осторожнее?» Мара чуть не плакала. «Почему бы вам просто не отплыть в сторону?» закатила глаза Элла. Как и Мара, она была в мини-юбке. Это удобно в кабинете, где вода по колено. Но весь ее прикид скорее подошел бы для фотосессии, чем для урока звероведения. «В общем-то, да, но...» начала Мара. «Для этого большого таланта не надо. Такую лодку под водой слышно за милю», — Элла указала на свои уши. «Вот именно». Барри, ее верный почитатель во втором обличии барракуда, как всегда с ней согласился, а рыжий оборотень-еллигатор Токо тем более. «Мы слишком медленно плаваем, чтобы увернуться от лодок», — Мара беспомощно смотрела на эту троицу. С меня было довольна. «Ты что, не понимаешь, насколько это неуместно?» — спросил я Эллу Линокс. Шарри добавила. «Как если бы кто-нибудь упрекнул тебя, питона, что у тебя нет ног и кожа вся в пятнах». Кое-кто из класса засмеялся. У Блю был милый заливистый смех, а Финни, наша девочка-скат, смеялась так, будто рядом гудел паровоз. Приятели Эллы тоже захихикали, но быстро замолчали, перехватив ее злобный взгляд, который Элла бросила на меня и Шарри. «Разумеется, у змей нет ног, это же видно!» холодно произнесла она. «Кто сморозит такую глупость, в болотах долго не выживет». «Молодец, Тьяго». Всего через несколько часов после того, как Элла из-за меня споткнулась на причале, я опять ее обидел. Интересно, что на этот раз сделает со мной ее мать? В прошлый раз из-за нее меня чуть не выгнали из школы, и я лишился жилья в Майами. С одной стороны, я гордился, что Шаре тоже вмешалась, но с другой начал бояться еще из-за нее. «Хватит!» Сердито осадила нас мисс Уайт. «Позволь напомнить тебе школьные правила, Элла. Каждый уважает особенности других. Ясно?» Элла недовольно кивнула и, наконец-то, заткнулась. Перед мисс Уайт все в школе рабели, даже отъявленные задиры. Маленькой древней миссис Пелагиос приходилось труднее. Я не представлял, как ей удастся навести порядок в классе, если все эти оборотни... Аллигаторы и питоны, которых приглашала Элла во время нашей экспедиции по болотам, действительно нагрянут в школу Голубой Риф. Но в последние дни никто не объявился. Надеюсь, и не объявится. Элла, Барри и Тока уже помирали от скуки, когда наша учительница гидрологии, географии, истории и музыки, попросив раздать стопку листочков, объявила. — Так, сегодня вы узнаете темы ваших рефератов по гидрологии, которые нужно подготовить к следующему четвергу. Договоритесь, пожалуйста, с вашими партнерами и подготовьтесь как следует. Оценка за реферат вдвое важнее, чем за устный ответ. Чтобы расшифровать полученный листок, пантере Ноэме, росшей в зверином обличье, потребовалось некоторое время. Шелби, оборотень крачка второго года обучения, Взяла над ней шефство, чтобы помочь ей нагнать класс по чтению и письму. «О, как здорово, что мне нужно подготовить реферат о воде в Эверглейте!» — обрадовалась Ноэми. «Ведь я долго там блуждала!» Я улыбнулся. Эта тема наверняка досталась ей не случайно. Остальные тоже были более-менее довольны. Дельфинам поручили рассказать о пластиковых отходах в океане, о нашей старости Юни рыбе-бабочке вместе с барри, о косяках рыб. Только Оливия, наша рыбохирург, была недовольна. «Планктон? Это же такая скучная тема! Можно мне какую-нибудь другую?» «Нет, нельзя!» — прозвучало в ответ, и Оливия вздохнула. В моей прежней школе рефераты делались так. Тот, кому задали подготовить реферат, скачивал инфу в интернете, а потом, опустив голову, стоял перед классом и читал по бумажке, с нетерпением ожидая, когда ему снова разрешат сесть. Но это не обычная школа, а секретный интернат для оборотней. И я понятия не имею, как здесь выступают с рефератами. Мне стало не по себе, когда миссис Пелагиус протянула мне листок с темой моего реферата и именами партнёров. Остальные, мельком взглянув на свои листочки, тут же отправились в библиотеку, чтобы подобрать книги по теме. Но я, прочитав своё задание, оторопел. «Минутку, мне надо... Но...» «Что но?» — высунув на поверхность аргавевшую голову, спросила миссис Пелагеус, дрейфуя передо мной в воде в облике морской черепахи. «Тебе не нравится тема «коралловые рифы»?» Я выдавил улыбку. «Нравится? Правда, я в них не разбираюсь, но это можно исправить». «Может, тебе не по душе партнеры?» «Да нет, э -э, но Нокс рыба» — беспомощно сказал я. «Ты во втором обличье тоже», — возразила миссис Пелагеус. «Да, но он живет в рыбьем обличье, в аквариуме», — попытался обосновать я. «А Крис, ну, сами знаете». «Калифорнийские морские львы бывают иногда непредсказуемы», — невозмутимо ответила Нола Пелагеус. «Но вы наверняка найдете общий язык», — я сдался и кивнул. «Наверняка». На улице что-то происходило. Миссис Пелагиус повернула голову. «Мне тоже стало интересно, в чем дело. Поэтому мы отправились туда. Мальчик и морская черепаха, без труда ползущая по сухому холлу». Посреди холла стояла растерянная Шелби, хрупкая оборотень-крачка второго года обучения, в окружении еще нескольких учеников и нашей школьной секретарши. «Скорее подготовьте медицинский кабинет! На нашей биологической экскурсии что-то произошло. Я полетела первой, остальные скоро подтянутся». Боюсь, кое-кто из них неважно себя чувствует.